Глава 26 Новый день. По пути в гостиницу Даша не переставала удивляться своей прежней ненаблюдательности. Конечно, она ведь раньше была простым человеком, а теперь сколько вампиров крутилось вокруг нее, сколько опасностей. Вот этот невзрачный насельщик со стороны может показаться крайне безобидным человеку, но не Даше. Стоит, прислонившись к стене, о чем-то задумался, почесал руку, незаметно огляделся по сторонам, наверное, выбирает, что бы или кого бы съесть на ужин. Насильщик заметил ее интерес, поздоровался и мигом скрылся из виду. Девушка на стойке регистрации гостей мило улыбнулась. Отчего у Даши все похолодело внутри. Еще совсем недавно и ее она считала человеком. Оказывается, весь персонал гостиницы упыри. «Пфу!» — вырвалась у Даши. Дарья поспешила забежать в только что прибывший лифт. Так быстро, сколько помнила себя вампиром, она еще никогда не перемещалась. Когда Даша не спеша подошла к двери, дверь распахнулась, ее встретила Настя. Настя уже давным-давно ждала. Она кинулась к подруге. Подруги обнялись и долго не могли отпустить друг друга, обмениваясь бесполезными горькими слезами. «Мне так жаль. Прости нас. Прости меня!» — повторяла Настя. «Не нужно было тебе приезжать сюда. Какая я дура!» — увещевала она. «Ничего уже не поделаешь», — грустно ответила Даша, и погладила подругу по спине. «Мы тебе поможем. Тебе не придется питаться кровью. Даня все тебе расскажет». «Нет», — возразила Даша, «мне от него ничего не нужно». И отрицательно помотала головой. Настя грустно посмотрела на подругу. «Я не могу тебя просить, простить его, но вижу, что он очень раскаивается». «Ясно, я польщена, и хватит об этом». Подруги присели на диван. Он так о тебе заботился, пока тебе было плохо. «Конечно, он же сам в этом виноват», — грубо высказала Даша. «Да, конечно, мой брат — импульсивный дурак, но умный дурак. Он придумал для нас замену крови. Многие современные сознательные вампиры, — поправила себя Настя, — давно перешли на эту еду. Какая ирония!» Недовольно добавила Даша и скрестила на груди руки. Еще совсем недавно он убеждал меня, что ему совсем не хочется свежей человеческой крови. Он так оберегал тебя от всех остальных, что совсем забыл, что сам может быть опасным. Даша решила не отвечать подруге, хотя на языке так и вертелись разные ругательства. Тогда Настя продолжила. Когда он сегодня влетел в номер, Мы даже не успели перекинуться словечком. Он пролетел, как ураган, в свою комнату. «Он здесь?» Даша напряженно приподнялась на месте и грозно покосилась на дверь комнаты молодого человека. Настя остановила подругу, схватив ее за руку. «Нет, успокойся, его здесь нет. Ты бы его почувствовала. Ты теперь можешь?» Настя начала нервно заикаться. Даня схватил какие-то вещи, и так же быстро выбежал обратно. Он был таким грустным, расстроенным. «И где он сейчас?» «Не знаю», — подруга пожала плечами. «Главное, чтобы больше не попадался мне на глаза». Настя опустила голову. «Поверь, я не виню тебя», — снова заговорила Даша. «Но если бы я узнала о такой своей особенности раньше...» Девушка нахмурилась и прикусила нижнюю губу. «Хотя бы на два года раньше, то, может быть, и моя мама была бы сейчас жива. Уж лучше бы ее съел вампир, а не рак. все таки жить лучше, чем не жить». Настя обняла подругу и снова разрыдалась. «Я боялась. Да и как о таком можно рассказать? Ели бы кроликов вместе? Нет!» — воскликнула Даша и отстранилась. «Я бы тебе не позволила!» улыбнулась она сквозь слезы. «Да, ты всегда была терпеливее меня. Я вампир размазня. Ну, не говори так. Посмотрим еще, кто из меня получится». Настя хотела улыбнуться, но в последний момент сдержалась, боялась обидеть подругу. «По пути сюда я встретила Романа. Он наговорил мне всяких гадостей, но я не поверила ни единому его слову. Какая же я была глупая, что раньше не замечала, какой он подлый. Полный псих, — недовольно протянула Настя. Он приходил, когда тебе было плохо, посмеивался над всеми нами, злорадствовал. Хотел увидеть тебя, но Даня его прогнал. Как же он всех достал! — Кто? — Даня? — злобно улыбнулась Даша. — Нет. Улыбнулась в ответ Настя. «Роман!» Даже Мэри от него отвернулась. Прибежала к нам вся такая расстроенная, в слезах. Прощение просила за свои здешние развлечения. Особенно за кровавую вечеринку в клубе. Задумчиво прищурилась она. «Ну, не будем об этом!» И махнула рукой. «Наши гости уже давно разъехались по своим владениям. У вампиров есть свои владения?» «Ну, можно сказать и так», — заламывая пальцы уклончиво ответила Настя. «Моя семья, например, следит, чтобы вампиры не надоедали здесь местному населению, не истребляли живые организмы своей непомерной жаждой крови. Ну, знаешь, больше, чем положено». «Другое дело, приезжие», — чуть тише сказала она, — Даша с недоумением взглянула на подругу. Город-то большой, поспешила оправдаться Настя. Разное случается. Слухи там всякие распространяются, а это плохо. Но когда-то и вы питались кровью людей. Да, и сейчас любим делать это по праздникам, но не увлекаемся, как некоторые. Настя кивнула в сторону пляжа. Мне очень жаль, что вы стали вампирами. Даня все рассказал. «Да ладно», — махнула рукой Настя, — «не жалей. Вампиром быть — не вечно кровь пить». Подруги засмеялись. «Долго жить — это хорошо, только вот приходится порой внешность менять, документы, место жительства. Да и эти камеры и новые технологии способны узнавать тебя везде, даже если лицо полностью не видно. Анализируют каждое твое действие, «Чувствую, скоро нужно будет сделать пластическую операцию», злобно проговорила Настя. Подруги замолчали. Настя вскочила со своего места, подбежала к столику и достала что-то из миниатюрной сумочки. «Кстати, вот, держи», — она протянула Даше красный полимерный флакон. «Что это? Твой ужин, завтрак, обед, полдник» и что там еще захочешь. За раз достаточно всего одной капсулы. Теперь понимаю, почему ты такая стройная. Этим особо не разъешься, — засмеялась Даша. Но этого вполне достаточно. Да, пригодится мне на первое время. Надеюсь, достойно пережить предстоящий перелет и никому не навредить. — Нет, — воскликнула Настя, Ты никуда не полетишь, только не сейчас. А вдруг что-то случится? Ты с ума сошла? Что со мной еще может случиться?» Я, опомнившись, что Настя, может быть, говорила про людей вокруг нее, добавила. «Я наемся этой вашей еды, и все будет отлично. Я поеду с тобой», — настаивала Настя. «Не нужно, правда, я справлюсь. Извини, но я не могу здесь остаться». Но там тебя совсем ничего и никто не ждет. А как же моя работа? Но это была лишь слабая отговорка. Я все понимаю, грустно заметила подруга. Обещаю, что Даня больше не покажется. Может он вообще уехал? Настя попыталась дозвониться до брата, но его телефон молчал. Выключен? Растерянно констатировала Настя. Вот и хорошо. «Может, задержишься? А через недельку вместе полетим». Настя все еще надеялась переубедить подругу. «Нет, нет. Мне лучше побыстрее вернуться домой». Настя на миг замолчала, что-то обдумывая, после чего участливо сжала руку подруги. «Теперь я понимаю, что многие мифы про вампиров — это просто какая-то глупость», — улыбнулась Даша. Они еще долго сидели и болтали о вампирском образе жизни, пока окончательно не устали и не захотели лечь спать. Даша почти не спала. Всю ночь ей мерещилась какая-то тень, беспокойно маячившая на террасе из угла в угол. Это очень мешало спать. Она все думала и думала о том, что с ней произошло. Хоть и был виновник всего этого, но винить его было уже совершенно бесполезно, так же, как и невозможно стать обратно человеком. Но быть человеком не значит быть в чем-то лучше вампира. Ведь и вампиры, и люди могут быть нелюдьми. Утром Даша быстро собралась. Выставив свой маленький чемодан в гостиную, она ждала подругу. Стояла и в нерешительности поглядывала на дверь напротив. Она знала, что там никого нет, но, вспоминая неоднозначные и часто такие невыносимые проделки Даниила, ей страшно захотелось одновременно и попрощаться с ним, и побить его посильнее. Теперь-то она могла. Неожиданно ее позвала Настя. «Идем?» «Да, конечно». Даша в последний раз взглянула на дверь его комнаты, тяжело вздохнула и покинула номер. В аэропорту Настя дала ей последнее наставление. Заставила съесть две капсулы на дорожку. Подруги обнялись. Им совсем не хотелось расставаться, но нужно было как-то жить дальше. «Я скоро приеду в гости!» выкрикнула Настя напоследок и утерла рукавом вырвавшиеся слезы. Даша помахала подруге рукой на прощание и скрылась за стеклянной дверью. Пассажиров позвали на посадку. В самолете она быстро нашла свое место. Позади ее кресла сидела пожилая женщина и читала газету. Даша выдавила скупую улыбку. В этот миг в ее голове пронеслись мысли о несносном соседе. Она прогнала эти мысли. Заняла нужное сиденье и уставилась в иллюминатор. Самолет начал набирать скорость, но сердце девушки молчало. Самолет оторвался от земли, но девушка оставалась спокойной. Они летели уже высоко-высоко, но и это ее не волновало. Она безразлично пожала плечами, смело глядя в иллюминатор, и тихо пробормотала себе под нос. И нужно было становиться вампиром, чтобы перестать бояться высоты. Даже показалось, что ее путешествие длится уже целую вечность. Она не знала, чем бы еще заняться, поэтому снова надела наушники и включила свою любимую музыку. Музыка навевала на нее разные воспоминания. Она наконец-то начала понимать, что ее ждет целая вечность и что эту вечность, возможно, будет не с кем разделить. Ее это пугало. Но еще больше ее волновало то, что такое же одинокое сердце в этот самый момент переживает то же самое, что и она. И она ничего не может поделать, чтобы успокоить его, приласкать. Она слишком далеко, но боялась оказаться ближе. Глухая обида притупляла чувства. Самолет приземлился, пассажиры начали продвигаться к выходу. Вдруг впереди она заметила знакомую фигуру. Копна черных, небрежно растрепанных волос, широкие плечи, черная рубашка на распашку. Сердце девушки подало признаки жизни, но тут же угасло, как только молодой человек обернулся. Даша взволнованно посмотрела по сторонам, ища поддержки у раскрытых полок, пустых кресел и светлых стен. Это был не Даня. Она тяжело вздохнула и прошла вперед. На паспортном контроле и выдаче багажа тоже не было сюрпризов. Даша пересекла зал, грустно глядя себе под ноги. Она шла и ни на кого не обращала внимания, как вдруг... Кто-то пролетел мимо и сбил ее с ног. Девушка упала на пол. Опираясь ладонями об пол, она пыталась встать, одновременно ругаясь себе под нос, и неожиданно услышала знакомый голос. «Я могу вам помочь?» Даниил протянул ей руку, и она с удовольствием за нее ухватилась. Он рывком поднял девушку на ноги. Что ты здесь делаешь? Ты же сказала, чтобы я не попадался тебе на глаза. Даня улыбнулся и пожал плечами. Но все-таки решил попасться, съязвила Даша. Это ты распласталась на моем пути. Я бы мог просто перешагнуть, но решил тебе помочь. Хитро улыбнулся он. И каким рейсом ты прилетел? «В это время есть только один рейс». Маска невозмутимости застыла на его лице. «Знаешь, ты пока еще очень ненаблюдательна». «И ты мучил меня целых десять часов?» Даша разозлилась. Она подошла к нему и толкнула кулаком в грудь, но реакции не последовало. Тогда она ударила его еще и еще раз, пока не смогла сопротивляться. Даня поймал ее в свои крепкие объятия. Их сердца забились с новой, неизведанной силой. «Ты сможешь меня простить?» — прошептал Даниил. «Посмотрим». Все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны.